Глава 32. Бургомистр Леонардо фоннетта возбужденная Возбуждённая толпа приближалась к клетке. Камки грязной глины вперемешку с камнями летели в сторону, где укрылись наши герои. Люди, уставшие от эпидемии и страданий, объединённые общей ненавистью, уже ничего не боялись, они назначили виновных. Они выплёскивали свою злобу и отчаяние в каком-то торжественном неистовстве. Они ощущали себя свободными от страха смерти, страха за себя и за своих близких. Каждый из них был счастлив, найдя, наконец, причину всех несчастий. «Это Александр, скрипач, отец этой девчонки-ведьмы. Его жена тоже была ведьмой, и Бог наказал её. Я слышал, она была сумасшедшей!» А я слышала, она была ведьмой, навела порчу на наш город и сама поплатилась за это. Убить их! Застрелить! А вот мы сейчас посмотрим, как эта проклятая семейка получит пулю». Один вышел из толпы, выставил перед собой ружьё и направил его в сторону клетки. Он нажал курок и одновременно с этим получил сильный удар по голове. Стреляющий рухнул навзничь в грязь. Ружьё выпало из его рук. Пуля отricошетила от прутьев клетки и упала в лужу, подняв фонтан грязи. Площадь замерла. "Молодец, Петрович", послышался одобрительный мальчишеский голос. Петрович ступил вперёд и встал между клеткой и притихшей толпой. Он поднял револьвер над головой и громким, хорошо поставленным голосом на всю площадь скомандовал: "Стоять! Не приближаться!" «Стреляю на поражение!» «Петрович, они тебя не понимают! Мы не в России!» «Ничего! Понимают! Язык жестов все понимают! Стоять! Ни шагу! Не ни двигаться!» Никто и не двигался. Каждый понял, что любое движение будет восприниматься этим неместным человеком в иностранной морской форме как непослушание, и наказание последует незамедлительно». Напряжённую тишину разрушил резкий протяжный звук рожка. Расступись! послышалось где-то вдалеке. «Это бургомистр! Сам бургомистр Леонардо Фонетте!» Пролетело будто дуновение ветра над толпой. Тут же, словно ниоткуда, на площади возник целый полк полицейских. Они начали бодро оттеснять толпу подальше от центра площади. Петрович с Алексеем оказались прижаты к колокольне «Белфорд». Граждане города продолжали наблюдать за дальнейшими событиями, выстроившись вдоль стен зданий, окружавших площадь. Через непродолжительное время, благодаря организованным усилиям полицейских, площадь опустела. Огромная карета, управляемая кучером, с шумом и грохотом влетела на площадь и остановилась недалеко от клетки. Карета имела три окна из зеркального стекла, два по бокам и одно спереди обрамлённый крупной рельефной резьбой, покрытой золотом, как и весь её кузов, а также спицы и втулки колёс. Обер-полицмейстер, полный неуклюжий человек, на котором мундир буквально трещал по швам, не выдерживая тучного тела своего хозяина, в секунду оказался возле кареты, вынул ступеньки и самолично распахнул дверцу. Из кареты показалась рука в белоснежной перчатке. Она постучала длинной тростью по верхней площадке ступенек и, как бы удостоверившись в её наличии, замерла. В проёме кареты появилась голова бургомистра. «Ваша светлость? Обопритесь, здесь небезопасно, скользко!» Льстивая улыбка на физиономии обер полицмейстера обещала надёжную поддержку. оглядел глядел обер полицмейстера и сморщил своё когда-то привлекательное, но уже далеко не молодое лицо. Ступай прочь, дурень. Позови кого-нибудь помоложе до да палавчея. Этот лавкач, я, мой дорогой отец! Молодой человек, необыкновенно приятной внешности, ловко оттеснил обер полицмейстера от дверцы кареты и галантно протянул бургомистру свою руку. Это же Оливер, возлюбленный Тины! тихо воскликнула Мария. Она подошла к дверце клетки и через прутья с интересом наблюдала за происходящим. Между тем бургомистр Леонардо фон Нетте ступил на небольшую площадку ступенек и вытянулся во весь свой необыкновенно высокий рост. Одет бургомистра был как франт, в костюм-тройку по самой последней моде. Брюки, жилет, белоснежная рубашка, пиджак — всё из дорогой шерсти. Пиджак и брюки были тёмно-синего цвета, жилет — светло-серый а белоснежный накрахмаленный воротничок обрамлял шелковый шейный платок, заколотый на узелке галстучной булавкой, украшенный большим красным камнем. Он легко, как балерина, спрыгнул на землю, особенно и не нуждаясь в чьей-либо помощи. Высоченного роста, худощавый и необыкновенно подвижный, бургомистр словно модель, то и дело принимал самые выигрышные для себя позы и ненадолго замирал, словно для невидимого фотографа или художника. Стоящий рядом с ним его собственный сын Оливер, несмотря на свой высокий рост, оказался ниже на целую голову его светлости герцога Леонардо фон Нетте, бургомистра города Брюгге. «Мой дорогой сын, счастлив тебя познакомить с моим ближайшим другом, с которым я не виделся со времён Бонапарта. Эй, дружище, выходи, дорогой». Леонардо изящно взмахнул рукой в сторону открытой дверцы кареты, и из неё появился человек в военной форме. Спустившись по ступенькам, он продемонстрировал военное приветствие по всем правилам этикета. Он был, как и Леонардо, высокого роста, но полноват, на вид примерно лет 60. Густые седые волосы, точёные черты лица. Нос, может быть, слегка крупноват, но совсем не портил внешности, даже наоборот выдавал наличие породы. Особенно привлекало в нём приятное, слегка ироничное выражение лица. На военном был однобортный мундир фрачного типа из тёмно-синего сукна высшего качества с высоким стоячим воротником и круглыми разрезными обшлагами. Генеральская форма с золотым шитьём в виде гирлянд из дубовых листьев с желудями, которое шло по воротнику, груди и обшлагам мундира. Узкие белые кюлоты и высокие ботфорты тяжелого кавалерийского образца с латунными шпорами. Широкий поясной шарф из золотых и белых шелковых нитей, обернутый несколько раз вокруг объемного живота. На голове плотно сидела черная фетровая двуугольная шляпа, богато украшенная по краям полей золотыми фигурными галунами с растительным орнаментом. Бургомистр Леонардо Фоннетта вынул из нагрудного кармана маленький шелковый платок, изящно смахнул слезу с лица и торжественно с гордостью произнес: Позволь представить тебе моего лучшего друга: барон Нидерландов, генерал-лейтенант Ральф Дундас Тиндаль.